Глава 11. Однажды давным-давно. Уилл ещё не спал, когда зазвонил телефон. 2 часа ночи. Клара поставила ему на письменный стол старый будильник его матери. Она сохранила в квартире многие её вещи и часто расспрашивала Уилла о ней, вероятно, потому что своей матери никогда не знала. Уилл снял трубку, не тревожась, что кто-то звонит так поздно. Клара уже несколько недель работала в ночную смену, да и Джекоб нередко до рассвета был на ногах. Оба знали, что и сам Уилл редко ложится раньше. Он с детства боялся кошмаров, но после возвращения из зазеркального мира уснуть означало для него ступить на вражескую территорию. «Уилл? Это доктор Клингер. Клара работает у меня в отделении. Сейчас она находится тут». Голос на том конце провода напомнил Уиллу о другом звонке. похожее сочетание деловитости и участия в голосе. Вашей матери хуже. Возможно, вам стоит заехать. Тогда эти слова не застали его в расплох, но на этот раз сказанное никак не укладывалось в голове, а наведь просто ушла на работу. Простите, большего я вам пока сказать не могу. Увыло выехал тут же. В такси он безуспешно пытался дозвониться до брата. Мать умерла в другой больнице, но лифт воскресил в памяти увыло недели, когда он её навещал. лифт и запахи в коридорах. Доктор его уже ждал. Уилл вспомнил, что видел его лицо на вечеринке, которую однажды устроили для Клары и её коллеги. Внезапная кома без сознания её нашла одна из сестёр, обрывки слов лишь выдававшие беспомощность Уилла. Он последовал за врачом в какую-то палату, а там лежала она, испала. Он уже видел подобный сон. Но как рассказать хоть кому-то в этом мире о принцессе, которую обнаружил среди увидающих роз. На медицинском халате Клары, лежащем на стуле рядом с кроватью, была приколота брошь. Уил никогда её раньше не видел, мотылёк с чёрными крыльями и серебряными усиками. Неправильный мир. Доктор продолжал недоумевать. Редкая инфекция, ранка на пальце, анализ крови Уил не отвечал. А что тут скажешь, что Клару навестила фея? Он попросил доктора Клингера оставить его одного и подошёл к кровати. Ни живой изгороди с шипами, ни башни замка. Всё очень просто выл. Поцелуй же её. Но она казалась совсем чужой, как тогда мать. Уилл старался забыть, где он и вспомнить, где встретился с Кларой впервые, но в голове всплывали другие картинки: пряничный домик дидкой ежки, пещера, отражение, с которым Клара гладит его нефритовую кожу. Всего один поцелуй. но он так и стоял, как вкопанный. А может, у него по-прежнему каменное сердце. Иначе как объяснить, что любовь так легко ушла, и он предает ее даже в такой момент? Нужно просто поцеловать Клару, как тогда, вспомнить, как это случилось впервые в больничном коридоре у палаты матери. Почему любовь так часто соседствует со смертью? Губы Клары были теплыми и очень родными, Но она не просыпалась, и Уилл видел только мертвую принцессу в увитой розами башни с пергаментной кожей и выцветшими, как солома, волосами. «Просыпайся же, Клара. Пожалуйста. Я люблю тебя». Он поцеловал ее еще раз, не чувствуя ничего, кроме собственного отчаяния. «Я люблю тебя». Она любила его больше. Всегда. Врач вернулся и рассказал, какие еще анализы они сделают. Уилл подписал бумаги и снова попытался позвонить Джекабу. Звонил и звонил. Джекаб не отвечал. Доктор пообещал сообщить, если что-то изменится, и отправил его домой. Уилл не помнил, как спустился вниз, на лифте или по лестнице. Просто вдруг вновь оказался на улице, ожидая слёз, которые не приходили, и вглядываясь в огни проезжающих автомобилей, будто не могли объяснить ему, что случилось. Джекаб. Нужно поговорить с Джекабом. Уж, брат, ты знаешь какой-нибудь способ, какое-нибудь заклинание, которое что, заменит настоящую любовь? Что бы это слово ни значило. Выглягнул сын на больничный корпус. Нельзя её там оставлять. Нужно забрать её домой. Где-ка что-нибудь придумает, она проснётся, и он увы будет любить её так, как она того заслуживает. Уиллс, с какой готовностью ты во всём винишь себя? Может, потому что твой брат слишком легко относится к своим долгам? Уилл обернулся. Сидевший на скамье человек произнёс его имя так, будто они давно знакомы, между тем Уилл не помнил, чтобы когда-нибудь увидил его. Клара называла эти скамейки камнями слёз, потому что они часто служили первой остановкой для всех, кто выходил из больницы с плохими известиями. Простите, мы знакомы? — Такие вопросы задают до беззащитности вежливые люди вроде Уилла, когда хотят, чтобы их оставили в покое. Мужчина улыбнулся. — Да, но подозреваю, ты был слишком мал, чтобы сейчас меня вспомнить. Я близко дружил с твоей матерью. Мимо проехала скорая помощь. Кто-то бесцеремонно толкнул Уилла мимоходом. На улице столько народу даже в такое позднее время. Но в сидящем перед ним незнакомце казалось было что-то, не принадлежащее к этому миру. Или это незнакомец не вписывался в здешнюю обстановку. Уилл даже сомневался, не снитцы ли ему этот человек. После возвращения из азеркалья Уиллу часто что-то мерещилось. И как только Джеку бы удаётся постоянно переходить из одного мира в другой, от этого же с ума можно сойти. И почему Клэр начала нечнулась от поцелуя? Если бы только Уилл лучше не заботился, если бы только не разлюбил её. Незнакомец наблюдал за ним с таким видом, будто его забавляло читать мысли Уилла. Он так и не представился. А Уилл внезапно услышал у себя в голове слова: "Ах, если бы сделал, если бы стал, если бы смог. Всегда хороший сын, брат, друг, любовник. Уилл бы шабашный и холст, на котором рисуют другие. А сам-то ты что? Кем хочешь быть ты сам?" Вприсядь на минутку, подвинулся незнакомец. Уилл медлил. Ему нужно назад. Клари. Уил, садись. Голос мужчины прозвучал мягко, словно подул тёплый ветер, но это приглашение присесть не было похоже на просьбу. Я хочу тебе кое-что предложить. Мимо шатаясь прошёл пьяный. На автобусной остановке целовались влюблённые, настоящая любовь. Простите, сказал Уил. Мне нужно вернуться. Он указал в сторону больницы. Моя девушка Вот, вот. С ней-то моё предложение связано. Незнакомец вновь укозлён на скамью, и в этом жесте чувствовалось некоторое нетерпение. Грязный тротуар, усталые лица, кафе-шоп на углу, и за незнакомцем всё это казалось вылу совершенно нереальным. Он нерешительно опустился на скамейку. В ухе незнакомца носил крошечный красный камешек. Где же уил мог его видеть? Полагаю, целовать её ты уже пытался. «К сожалению, это срабатывает редко». Незнакомец вытащил из кармана старинный серебряный портсигар. Погружающий в сон укол Аверетино — один из древнейших колдовских трюков фей. Простой и исключительно надёжный. «Я думал, твой брат предупредил вас с подругой. Ты отказался от подарка феи кожей священного камня. Бессмертные очень обижаются на такое, и поскольку тебе она навредить не может...» Сигарета, которую вынул из портсигара незнакомец, была такой же белой и тонкой, как его пальцы, по шесть на каждой руке. Неправильный мир. Вся эта ночь из неправильного зазеркального мира. "Hey, слишком мы любим играть роль судьбы, Will. Это не ограничивается пресловутыми приворотными зельями. Мы оба понимаем, о чём я. Другая кожа, смертный сон, тюрьма в стволе дерева". Он достал из кармана пиджака зажигалку, тоже серебряную. Но на этот раз брат не сможет позаботиться о том, чтобы всё стало как прежде. На этот раз тебе всё придётся сделать самому. Это ведь и есть твоё самое заветное желание, да? Чтобы всё стало как тогда, до того, как ты совершила ошибку, последовав за братом. Он выпустил в ночной воздух дым, игнорируя осуждающие взгляды прохожих. Однажды давным-давно сказки увы не случайно начинаются с этих слов. Только вот они жили долго и счастливо, в конце надо ещё и заслужить. В дымке над грецкими огнями увыло померещалась фигура женщины, окружённой чёрными мотыльками. Невероятно, правда? Его собеседник достал из кармана какой-то мешочек. Она сама сделала тебя невосприимчивым к её собственным чарам, только чтобы защитить своего возлюбленного. Любовь делает глупцами даже бессмертных. Он положил мешочек увыло на колени. Очень похожий был у Джека Всё это началось с неё, Уил, и и закончится может только с ней. Мешочек казался пустым, однако Сунов в него руку уилно щупал деревянный приклад. Незнакомец поднялся. Отправляйся на её поиски. Воспользуйся моим подарком и дай слово. Всё вновь будет так, как должно быть. Он наклонился к Уилу. Я покажу тебе, кто ты есть, Уил бешбашный, твой истинный облик. «Ведь именно себя вы, смертные, все время ищете, не так ли?» Не дожидаясь ответа, незнакомец развернулся и направился к припаркованной у тротуара машине. Вышел шофер и распахнул перед ним заднюю дверцу. А Уилл так и стоял, сжимая в руке мешочек, пока автомобиль не исчез в уличном потоке. На телефонные звонки Джеков по-прежнему не отвечал, а когда Уилл вернулся в больницу, лицо Клары было бледным, как у покойницы». У него не хватило мужества поцеловать её ещё раз, и ночная сиделка на его вопрос, можно ли забрать Клару домой, лишь с профессиональной безучастностью покачала головой. В квартире было так же тихо и так же пусто было в комнатах, как в тот раз, когда Уил вернулся из больницы от матери. Однажды давным-давно. Он сел за кухонный стол и достал из кармана мешочек, который дал ему незнакомец. Нерешительно запустил руку внутрь, и в замешательстве уставился на выскользнувшее туда оружие, необыкновенно прекрасное и в то же время страшное. Металлические накладки были горячими, словно серебро плавилось под его пальцами, а выгравированный на них узор, казалось, что-то нашептывал. Уилл сомкнул пальцы на прикладе, натянул стеклянную тетиву, поправил серебряную стрелу и сам испугался того, что почувствовал, желание послать стрелу в самое сердце тьмы, туда, откуда родом все это колдовство». но у неё нет сердца